лучше всё потерять и преимущества земные утратить, чем волю свою поступиться и отдать её в подчинение кому-то или чему-то. Сокровище воли накапливается веками. Кристалл не разрушим, но может либо расти, либо уменьшаться. Неужели сокровище своё отдадим условностим моментам на попрание? Храните достоинство духа, оно охранит волю. Нужно понимание, что или накапливая, или растрачивая сокровище своё, проходит человек через жизнь. Каждый момент происходит или накопление, или растрата. Огонь воли подвижен и можно управлять энергию его устремляя, но оставляя огонь при себе. Во владением силы упорные, сдержанные, непоколебимые. Управив огнями своими, волю свою можно сберечь от ущерба. Человек, воле лишённый, ничто.